Вера очнулась. С трудом поднялась, цепляясь за кресло, кое-как добралась до кухни. Голова кружилась, в ушах звенела, а тяжелевший затылок раскалывался от боли. Пошарив в аптечке, она нашла баралгин и приняла две таблетки, запив водой из-под крана. Мыслей не было. Их вытеснила тупая безысходная боль, болела душа. И от этой муки Вере хотелось криком кричать. Слез не было, хотя они принесли бы хотя бы какое-то облегчение. Она вернулась в комнату, прилегла на диван. Что так и лежать пластом? Встала, застанав от боли в затылке, налила стакан херши и жадно выпила большими глотками. Позвонить маме? Нет, не надо ее тревожить. Потом будет ночи не спать. Об этом обо всем лучше не думать. Это все потом, после. Как она подставила Даровацкого? Ох, надо его предупредить. Как стыдно-то, Боже! Что я? Вышла она из оцепенения. Что же я все время время теряю? Надо срочно старика предупредить. Ведь Аркашка, ох... И она кинулась к телефону, благо номер Дороватского помнила наизусть. Телефон не отвечал. Может выключен на ночь? Что же делать? Едва Вера положила трубку, как раздался звонок. Маринка, однокашница, подруга по институту, озорница, гуленая хохотушка, вечно собирающая у себя разношерстные компании с посиделками танцульками, с непременным гулянием по уснувшей Москве, сопровождавшимися ораньем песен, всяческими шутками и проделками. Ты чего, дрыхнешь что ли? В трубке слышались шум, звяканье, смех. У Маринки явно шел пир горой. Не-а. Вяло протянула Вера. «Давай-ка руки в ноги ко мне. Тут у меня сегодня телевизионщики собираются. И очень интересные человечки подъедут мужского пола». «С детства ненавижу музыку», — ответила Вера, излюбленной фразочкой музыкантов. «Ты же знаешь, у меня на мужиков аллергия». «Верка, иди так к черту. Знаю я, какая у тебя аллергия. Будешь в своих четырех стенах киснуть, так вся сыпью покроешься». «Марусь». «Ну, когда ты угомонишься? Ты в зеркало погляди, ведь не студентка уже». Вера чувствовала, что от ее отповеди за версту несет занудством, но поделать с собой ничего не могла. Когда было уж очень плохо, она могла сорвать раздражение, читая мораль подвернувшейся под горячую руку подруги и ненавидела себя за это. «Да, я, положим, давно не студентка, только сдаваться не собираюсь, а вот ты, Верусь». Что там стряслось у тебя? У тебя голос такой, может, приедешь? Тебе же два шага всего. Если что-то не ладится, тем более нельзя одной надо к людям. Уж лучше быть одной, чем вместе с кем попала, процитировала Вера Хаяма. Перед ее мысленным взором возник Алексей. Он глядел на нее прищурившись и улыбался. Маросенька, понимаешь, я бы рада, но дело одно есть, очень срочное. Связалась тут с одним подонком, теперь надо расхлебывать. Мысль об Аркадии разом осушила слезы. Она не могла позволить себе раскисать. Дело приняло серьезный оборот, и надо быть в форме. Марусь, можешь секундочку подождать, а? Ну, конечно, могу, только лучше б тебе было развлечься. Что одно это киснуть в тоске? Что ты завела одной-одной? Погоди секундочку у телефона. — Ладно, давай, я пока возьму сигаретку. Вера положила трубку, дотянулась до бутылки. Мне как раз осталось на одну рюмочку. Налила, выпила, закурила. Кажется, боль в затылке начала понемногу отпускать. — Алло, Марусь, извини. — Понимаешь, обрыдло все. И эти наши посиделки. Мне кажется, они все на одно лицо. Девица интересует одно, кто женат, а кто холост. Мужиков кто даст, кто не даст, вот и все. И ни жизни в этом, ни радости, ни легкости, что ли. А зачем тогда все, если не для радости? Если все мы, как заведенные, дышать нечем. Я, знаешь, забыть никак не могу, как в Париже, ты уж прости, сама знаю, что нам себя с ними не сравнять.